«Так вот к чему привели курсы Мориса, подумала она. «Он упер мои шелка и маникюрные ножницы, и таблетки от головы, достал из холодильника яйца и пожарил их. Он подсунул свой носок колет, возможно, скоро покажет ей всю ногу. Она оглянулась через плечо, словно он мог материализоваться целиком, словно мог сидеть на конфорке и дразнить ее». Ты впустила в дом того бродягу, обвинила Колет. Марта? Ты жестоко ошибаешься. Я видела, что он шатается поблизости, настаивала Колет. И я решительно против того, чтобы он заходил в наш дом, пользовался нашей кухней и удобствами. Полагаю, именно он в ответе за поднятое сиденье в туалете, что я не раз обнаруживала за последние дни. Ты должна решить, кто здесь живет, Эллисон, либо я, либо он. Что до сковороды и хлеба, который явно тайком был пронесен в дом, пусть они останутся на твоей совести. На свете нет такой диеты, которая позволяет жрать животные жиры в промышленных количествах и полить чужие сковородки. Ну, а на сок, полагаю, я должна радоваться что не нашла его до того, как он был постиран. В самоковнице и фазане под более достойной вывеской некогда располагался постоялый двор, и фасад здания все еще был забрызган грязью узкой оживленной дороги. В шестидесятых заведение практически пустовало, и лишь кучка престарелых постоянных клиентов ютилась по углам мрачных залов, где гуляли сквозняки. В 70-х помещение купила сеть мясных ресторанов и отреставрировала его в стиле тюдоров. Стены облицовали фанерными панелями под дуб, расставили сиденья с глубокой простежкой, обитые отталкивающим плюшем, которым так увлекались тюдоры. Новое меню предлагало картофель, запеченный в фольге с маслом или сметаной, треску или пикшу на выбор, в панировке, а на гарнир салат или сероватый чуть теплый горох. С каждым десятилетием, с каждой сменой владельца эксперименты с тематикой ресторана продолжались, пока его оригинальное меню не приобрело ретро-шик, и в нем вновь не появились коктейли из креветок, а также брускетта и рикотта. Брускетта — итальянское блюдо, небольшие тосты из белого хлеба с различными добавками. Рикотта — разновидность итальянского свежего сыра. И детские блюда с фигурными макаронами, кусочками рыбы и крошечными колбасками, похожими на пальчик Гензеля, по которому ведьма проверяла, достаточно ли он растолстел. В ресторане были пыльные занавески с рюшами и обои где-то в стиле Уильяма Морриса, моющиеся, но беззащитные против детей, которые вытирали руки о стены, как привыкли дома. В спортивном баре, где сигареты были под запретом, потолки выкрасили желтоватой краской, намекая, будто в нем годами предавались пороку курения табака. Это проделали тридцать лет тому назад, и никто не собирался что-либо менять. Чтобы пройти в банкетный зал, надо было прорваться через бар, мимо подмигивающих игральных автоматов. Колет принесла всем выпить, загибая пальцы. Джемма, Кара, Сильвана, Наташа, четыре большие водки с тоником, мне тоже. Так что пять. Сладкий херес для миссис Этчелс и газировка для Элисон — Внутренние стены были тонкими, пористыми. Во время шумных повторов первых вечерних голов залы сотрясались, и кухонные запахи ударяли в ноздри медиумов, собравшихся в душной коморке за сценой. Настроение было боевым. Мэнди зачитала, кто за кем выступает. Я отработаю только двадцать минут, у меня артрит, заявила миссис Этчелс. Дорогая, откликнулась Мэнди, ты в любом случае отработала бы только двадцать минут. В этом вся суть. Это как салки или эстафета. О! -о, -о, -о, -о. Но в это я не играю, возразила миссис Этчелс. Мэнди вздохнула. Забудь, что я сказала, выступай, как обычно. Можешь поставить на сцену стул, если хочешь. Колет, ты как, сможешь раздобыть ей стул? Это не моя работа. Может и нет. Но разве трудно проявить командный дух? Я уже согласилась помочь с микрофоном. Этого вполне достаточно. Я раздобуду стул для миссис Э. Вырвалась у л Знаете, она никогда не называет меня бабулей пожаловалась миссис Этчелс. «Давай поговорим об этом в другой раз», — поморщилась Эл. «Я могу вам кое-что рассказать», — не унималась миссис Этчелс. «Кое-что об Эллисон, такое, что у вас глаза на лоб полезут. Вы думаете, что все повидали, юные леди? Но вы ни черта не видели, вот что я вам скажу». Перевернутая Папесса... Это намек на то, что корни бед залегают глубже, чем вам кажется. Она предупреждает о скрытом влиянии врага, женщины, но не удосуживается назвать ее имя. — Может, хватит, а? — сказала Кара. Из-за стены донесся долгий рев. «Гол — Гол! Это вульгарная работа. На грани непристойности. Никакой музыки, световых эффектов, проектора — Только ты и они, ты и они, и мертвые, и мертвые, которые могут соблаговолить, а могут и нет, которые могут сбивать с толку и вводить в заблуждение, и смеяться над тобой, которые могут выкрикивать гадости прямо тебе в ухо, называться липовыми именами и давать ложные следы, лишь бы полюбоваться твоим смущением. Тебя без проволочек обманывают». И времени исправить ошибку нет. Так что надо идти вперед. Только вперед. Нынче все зрители считают себя талантливыми, одаренными. Им столько раз говорили, что в каждом дремлют паранормальные способности, что они только и ждут, когда же пробудятся их собственные, желательно в людном месте. Так что приходится их сдерживать. Чем меньше они сумеют сказать, тем лучше. Кроме того, медиумы должны опасаться обвинений в сговоре и мошенничестве. Времена изменились, клиенты стали агрессивны. Некогда они не шарахались от медиумов. Ныне медиумы шарахаются от них. — Не переживай, — сказала Джемма, — я не стану терпеть всякий вздор. Она помрачнела и вышла на сцену. — Давай, девочка! — крикнула Кара. — Давай, давай, давай!